Глава 24. Но когда Луций Домицей, выдвинутый в консулы, стал открыто грозить, что, став консулом, он добьется того, чего не добился притором, и отнимет у Цезаря его войско, тогда Цезарь вызвал Краса и Помпея в Луку, один из городов своей провинции, и убедил их просить второго консульства, чтобы свалить Домицыя. Для себя же он с их помощью добился сохранения командования еще на пять лет. Примечание с их помощью. Перевод почтению чтению. Рота. Пер. Утрункве. Полагаясь на это, он вдобавок к легионам, полученным от государства, набрал новые на собственный счет – В том числе один из трансальпийских галлов, он носил гальское название Аллауда, которых он вооружил и обучил по римскому образцу, и которым впоследствии всем даровал римское гражданство. Примечание. От государства Цезарь получил четыре легиона, на свой счет набрал шесть. Аллауда, по-кельтски, хохлаты жаворонок. Название дано по украшению на шлемах. Плиний. С этих пор он не упускал ни одного случая для войны, даже для несправедливой или опасной, и первым нападал как на союзные племена, так и на враждебные и дикие. Так что Сенат однажды даже постановил направить комиссию для расследования положения в Галлии, а некоторые прямо предлагали выдать его неприятелю. Примечание. Некоторые именно Каттон. По Плутарху. Но когда его дела пошли успешно, в его честь назначались благодарственные молебствия, чаще и дольше, чем для кого-либо ранее. Примечание. Молебствия назначались в 1957 году пять дней, в 1955 и 1955 годах по 20 дней.